Росла обворожительная Кристин в деревенской, по английским стандартам, местности, где нравы строги и жены упрямо бдят за мужьями. Посему ее не допускали до работы в качестве няни в благородных семействах и обрекли на пылкие свидания с рабочими местной шинной фабрики и американскими солдатами с соседней базы. Ненависть к провинции... эта английская деревня Лисимбирск всегда толкает на великие поступки и вскоре после первого выкидыша Кристин умчалась в порочный Лондон, продавщица, официантка, сожительница неро дворника, модульерша, звезда шоу в ночном клубе. Там она и встретила джентльмена, ставшего осью всего скандала доктора Стивена Уорда, мастера на все руки, и прекрасный рисовальщик, и модный костоправ, спасавший от остеохондроза и прочих подобных болячек, и светский лев, завсегдатый многих салонов. Уорд содержал великолепный дом в центре Лондона и снимал небольшой, но уютный коттедж у своего друга, лорда Астера, в Кливленде. совсем рядом со столицей. Сын священника, славно покутивший в Париже в годы своей юности, он затем переехал в США и получил там медицинское образование. С 1941 года служил в английской армии, сначала на Аравийском полуострове, а потом в Индии. Затем Лондон, частная практика. Неожиданная удача в лице посла США в Англии – аверелла гарримана которого он излечил от болезни, репутация крупного специалиста открытие частной клиники уинстон черчилль и шесть членов его семьи в качестве пациентов круг расширялся дух захватывает от букета король югославии петрр великий кинозёды ава гарднер лис Тейлор, Мел Феррер, соратник Черчилля, премьер-министр Антони Идден, лидер лейбористов Хью Гейтскелл, певец Фрэнк Синатра и даже Махатма Ганди. Невольно думаешь, что все или почти все великие мира сего – страдают костными заболеваниями, и с надеждой ощупываешь собственные суставы. А вдруг ты тоже на пути к величию? Доктор уорд не только лечил, но и прекрасно рисовал своих пациентов. И тут придется вплести в этот потрясающий букет еще и премьер-министра Макмиллана, актрису Софи Лорен, скульптора Генри Мура, мужа правивший ныне королевы принца Филиппа и Доктор Уорд приметил Кристин в ночном клубе в конце 50-х годов. Я так хорошо помню тот момент, напишет она позже. Стивен очаровывал сразу. Не знаю чем, то ли глаза, то ли его успокаивающий голос или атлетические плечи, двигался он с удивительной грациозностью. У него были загоревшие мускулистые руки и блестящие белые зубы. Картина словно списана с рекламы мужского крема. Уорд, проведший изрядную часть жизни в борделях, слабость ищущих натуру талантов от Тулузла Трека до Куприна, не тратил время на излишнее ухаживание и вскоре предложил Кристин переехать к нему в дом. — Я не собираюсь спать с вами. Просто вы мне приятны для компании. Несчастная Кристин ломала голову над этой замысловатой фразой целый день. И, наконец, решилась. Уорд, как потом писала Кристин, оказался верным своему слову. Беседовал с ней о политике, рассказывал анекдоты, в общем, Весьма отличался от дуботолков, сходу атаковавших ее бастионы. Собственно, за это он и поплатился. Девица ушла от него к богатому домовладельцу.